Глава 101 Магда стояла в центре возвышения, перед полукруглым столом совета, перед советом. На ней было белое платье исповедницы. Осталось лишь трое советников – Седлер, Клей и Хембрук. Но вскоре они выберут остальных и вернутся к работе. Центральный стул был пустым. Теперь он принадлежал ей. Отныне она руководила советом. Отныне она уравновешивала голос совета голосом исповедницы. За спиной Магды в огромных палатах совета было совсем немного людей. Это заседание было закрытым для широкой публики. Здесь присутствовали только приглашенные. Генерал Грандвал тоже был здесь. Он был очень огорчен тем, что выразил свою преданность но только потому, что думал, будто Магда согласилась выйти за того замуж. Он извинился бесчисленное количество раз. Не выдержав, Магда приказала ему больше никогда не извиняться перед ней за это. Тилли была тут же, исцеленная в добром здоровье и хорошем настроении. Она сияла от гордости при виде Магды в белом платье Исповедницы, которая теперь занимала важную должность в замке. Тели всегда считала, что так и должно быть. Куин, улыбающийся, как и все, тоже был здесь. Иная. Магда скучала по Бараху, и Сидоре, и всем, кто теперь был с добрыми духами. Но она была рада, что ее окружают друзья. Мэрит стоял рядом с ней. Он был привлекателен как никогда. Меч истины в богато украшенных золотом и серебром ножнах выделялся на фоне его темной одежды. Стоя слева от Мэрита Магда видела золотые буквы слова «Истина» на рукояти. Советник Седлер просиял от гордости, когда обратился к ним. «Магда, Мэрит, все мы в замке должны выразить вам огромную благодарность». Магда взяла Мерита за руку. А сейчас мы призываем вас двоих помочь не только людям в замке, но и в Срединных землях, в Дхаре и во всем новом мире противостоять угрозам, с которыми мы столкнулись. Мэрит, мы рассмотрели твое предостережение и согласны, что должны следовать твоим рекомендациям и рекомендациям Магды. Сила Исповедницы лучше подходит женщинам, чем мужчинам. Мы согласны с тем, что только женщин следует наделять подобной силой. Нам не обойтись без способности Исповедницы узнавать истину, когда мы вступим в борьбу за выживание. Поэтому мы просим тебя создать новую силу в этом мире. Исповедниц. Орден сестер, которые смогут постоять за истину. Мерит склонил голову и сжал руку Магды. «Я смогу сделать это». «И, Магда, мы просим тебя возглавить Орден и стать Матерью Исповедницей. Помоги им стать столь же эффективными, столь же преданными и благородными в войне за истину, как ты!» Магда склонила голову и сжала руку мэрита «Я смогу это сделать!» мэрит мы поняли твои объяснения по поводу уязвимости Исповедниц». После использования силы она ослаблена и в меньшей степени способна защитить себя. Еще более серьезно то, что из-за своей силы она будет главной мишенью для очень многих опасных людей. Поэтому мы просим тебя стать постоянным защитником Магды, Матери Исповедницы. Когда будет создан Орден Исповедниц, Каждый из них тоже понадобится волшебник, который станет защищать ее и помогать ей. Но пока у нас есть только вы двое. Мать-исповедница и ее волшебник. Если вы согласны, конечно. Седлер посмотрел на них по очереди. Вы согласны? Магда улыбнулась, посмотрев на Мэрита Глядя ей в глаза, мэрит сказал. «Волшебник мэрит согласен» и обещает всегда защищать Магду, мать-исповедницу». Глядя в глаза Мерита, Магда сказала, «Магда, мать-исповедница, будет всегда рядом с ее волшебником мэритом Люди в зале разразились аплодисментами. Пока все радовались, Мерит наклонился к Магде. «Ты выглядишь потрясающе, мать-исповедница!» Щеки Магды уже болели от улыбки. «Ой!» «Я забыла рассказать тебе о волосах», – тихонько сказал он. Магда откинула волосы и вытащила из них белый исповедный цветок. Этот цветок подарил ей Барах. Она хранила его в серебряной шкатулке воспоминаний. Она крутила маленький цветочек в руках, думая о выбранном пути. «Что с моими волосами?» «Ты не сможешь отстричь их», – Магда дернулась, нахмурившись. «Смогу, если захочу». «Нет, на самом деле не можешь». «Почему это?» Мэрит наклонился чуть ниже, выглядя немного виноватым. «Сила не позволит исповеднице остричь свои волосы». Магда была сильно озадачена. «Не позволит? Добрые духи, да что ты такое говоришь?» «Долина женских волос обозначает положение в срединных землях. Ты – мать-исповедница». Не существует женщины с более высоким положением, чем мать-исповедница. Обрезать твои волосы – значит понизить твое положение в глазах многих. Поэтому магия-исповедница не допустит этого. «Не допустит», – бесстрастно повторила Магда. «Правильно, не допустит». «Хорошо, а что, если их требуется подрезать?» «Кто-то другой должен это сделать». Магда вскинула брови. «Рискованно, не так ли?» «Это возможно, когда идет речь о силе. Ожидается, что тебя будут уважать». «Длина волос не может заставить кого-то уважать меня». Мэрит пожал плечами. «Я просто предупредил». Магда прижалась к Мэриту и улыбнулась, подсунув плечо ему под руку. «Спасибо за предупреждение». Мэрит ухмыльнулся и обнял ее. «Не за что». Он указал на цветок. «Это тот самый исповедный цветок из твоей шкатулки воспоминаний?» Магда кивнула. «Я хотела вплести его волосы сегодня. Барах пожертвовал собой, чтобы наше будущее смогло пойти по этому пути. Он отдал жизнь, чтобы мы все могли стоять здесь сегодня, имея шанс на будущее. Думаю, он был бы рад». «Согласен». Магда вертела маленький белый цветок между указательным и большим пальцами и думала обо всем, что привело ее к титулу матери-исповедницы. Вращаясь в ее пальцах, цветок стал прозрачным. Магда видела сквозь него. Потом цветок исчез. Его не было. Просто не было. «Ты видела это?» – изумленно спросила Магда. «Конечно, видел». Она посмотрела на красивые черты лица Мерита. «Как ты думаешь, что это означает?» «Все, что ты хочешь». Магда мгновение смотрела на пустые пальцы. «Все. Это значит для меня все». Конец книги. Читали Попов Сергей и Хазбиулина Алена. Благодарим за прослушивание.